Глава вторая. Ну ты и дуреха, Тонь. Думаешь, им не все равно, на что тратить бабки? Вон какие холеные, в брендовых шмотках, в часах, которые стоят, наверное, столько, что хватило бы на два первоначальных взноса за квартиру в центре города. На которую нам, кстати, за всю эту проклятую жизнь не заработать. Эль, прекрати. Явно ведь не бедствует. Этот счет им бы точно не ударил по карману. Нам тоже не ударит, возражаю я. «И вообще, ты могла остаться с ними, только без меня». «И осталось бы!» — недовольно буркает Эля. «Нормальные с виду мужики». Вспомнив магнетический тёмный взгляд того брюнета, опять чувствую необъяснимый трепет. Нормальные не поцелают пьяных дружков, чтобы прощупать почву. «А говорила, что отец алкоголик, и ты почти сирота. Вот только деньгами и возможностями разбрасываешься, будто никогда на улице не жила». Эль даже и не думает униматься, чем заводит и меня. Из-за такой мелочи сцепились. Подумаешь, не захотела принимать никаких подарков от незнакомого мужика. Имею на это полное право. Напомнить, как в прошлом месяце мы неделю скрывались на даче у Тумановых, потому что ты располосовала лицо своему парню и потом боялась с ним встретиться, выпаливая, ощущая, как раздражение начинает переливаться через край. «Рубин оказался плохим человеком, а я с плохими людьми не встречаюсь», — огрызается Эль. Открыв приложение, в телефоне я проверяю, где такси, стараясь думать о том, что вскоре окажусь дома, а не о том, какую ещё ответку бросить подруге. Если честно, очень устала. «Блин, блин, блин!» — испуганно верещит Эль, прячась за моей спиной. «Зачем я только о нём вспомнила? Боже, надо срочно уходить!» Почему? Поднимаю голову и, проследив за взглядом подруги, вижу её бывшего парня. Если, конечно, пару недель встреч, можно назвать отношениями. Да что ты так паникуешь? Вы же разбежались. Эля пытается скрыться, но Рубин всё равно нас замечает. Идём отсюда. Подруга тянет меня за собой к выходу. Причём не к главному, а запасному. О котором я до этой минуты даже не знала. Ты точно здесь в первый раз? с усмешкой интересуюсь, забавляясь ее реакцией. Еще пару мгновений назад Эля отчитывала меня за то, что я не приняла ухаживание какого-то смазливого толстосума. А теперь мы бежим по темному коридору от ее неказистого бывшего. Я с новым знакомым выходила покурить, пока ты богатого мажора клеила. За лестницей сейчас будет дверь на парковку. Да постой ты, такси нас в другом месте ждет. Что не так с твоим Рубином? Но увидит он тебя, что в этом такого? «Быстрее ногами перебирай, Тоня!» С каждой новой секундой усиливается подозрение, что не только я чего-то не договариваю о своей жизни. «Ну-ка стой, Элина!» — кричит Рубин нам вслед. «Все равно догоню, дрянь!» «Что ты натворила, Эль?» Теперь в моем голосе прорезаются встревоженные нотки. «Я ничего!» А вот Рубин барыжит дурью и, похоже, сам ее употребляет. В уши напела любви, а потом пакет мне в руки сунул и попросил товар отвезти. «Через весь город!» – задыхаясь, отвечает она и толкает дверь на улицу. «Я его, конечно, послала и пакет в мусоропровод выкинула. Поэтому мы и шифровались тогда на даче у Тумановых. Думала, Рубин всё понял и отстал от меня с концами, подобрав свою гадость. Но, видимо, нет». «Офигеть! Интересно, в какой момент этот день пошёл наперекосяк?» В тот самый, когда мне пришло сообщение от человека, которого я не хочу видеть больше никогда? Так, давай звони таксисту, чтобы забрал тебя с парковки, а я попробую отвлечь Рубина. Встретимся дома. Эль, не глупи, вместе поедем. Это ты не глупи. Не я оплатила путевку и на днях уматываю отдыхать. Тебя из-за этой истории могут не выпустить из страны. Я отвлеку Рубина, а ты пока домой уедешь. Эль. «Да ничего он мне не сделает! Я его в полицию сдам. Там ему и место. Иди!» Толкает она меня. Начинает мелко потряхивать. Ну и денёк. Точнее, его окончание. И ладно бы это, но на парковке ждёт новый сюрприз. Не успеваю я пройти и 50 метров, как чуть ли не носом утыкаюсь в спину того самого брюнета, который оплатил наш счёт в баре. Мужчина стоит у внедорожника, и и с кем-то болтает по телефону. Я тут же прячусь за соседнюю машину и жду, когда незнакомец договорит, сядет в свою тачку и уедет, но проходит две минуты, 5 а он и не думает этого делать. Таксисту за ожидание я должна уже больше пяти сотен. Хоть отказывайся и заказывай заново, по обновленной локации, но где гарантии, что такси приедет быстро, а я уеду незамеченной? Написав в чате водителю, чтобы подъехал ближе, выглядываю из своего укрытия, прижимая к груди коробочку с пирожными. ну что мне в конце концов сделает этот незнакомый мужик? Да ничего. Водитель сообщает, что на парковку заехать не может и стоит у шлагбаума. Будет ждать столько, сколько потребуется, и я могу не торопиться. Ещё бы. К тому времени, когда окажусь рядом с ним, плата за ожидание перевалит за тысячу. Дешевле пешком до дома дойти. Собираюсь выйти, чтобы двинуться к месту, где ждёт такси. Но слышу, как совсем рядом останавливается машина. Брюнет продолжает с кем-то разговаривать, но уже не по телефону. Ещё почти семь минут ожидания, после чего машина, взвизгнув тормозами, уезжает с парковки. Кругом воцаряется тишина. Я пишу Эль узнать, как у неё дела. Она почти сразу отвечает, чтобы не беспокоилась за неё и ехала домой. Ну ок. Оглядываюсь по сторонам. Брюнета нигде нет. Внедорожник, возле которого он стоял, на месте. Всегда знала, что у меня есть склонность к авантюрам. Иначе как объяснить, что, будто ведомая шестым чувством, я делаю шаг к огромной машине и уже в следующее мгновение сильно об этом жалею? Вот не доводит любопытство ни до чего хорошего. Эй, лепечу, растерянно моргая. Коробочка с пирожными летит на асфальт, к телу лежащего там же брюнета. Его бледные губы слабо вздрагивают. Он будто пытается что-то сказать. Я опускаюсь на колени, осматриваю его. Вроде целый, крови на одежде нет. «Тебе плохо? Вызвать скорую? Скажи хоть что-то!» Брюнет протягивает свой телефон, продолжая шевелить губами и тяжело дышать. «Пароль, число Пи, до десятого знака». Произносит еле-еле слышно. Твое счастье, уникум. Я в курсе, что это такое. И не нужно судорожно разгадывать твой ребус. На автомате ввожу цифры, снидаемые ужасом. Число пи до десятого знака после запятой. Буквально на днях я совершила не совсем законные действия. Подобрала этот пароль, чтобы взломать чужой компьютер. Еще удивилась, что довольно сложный набор цифр кто-то каждый раз вводит. И посмеялась над этим. Только сейчас ни капли не смешно. От нервика ошибаюсь в одной цифре и ввожу пароль заново. Последний вызов. Пусть при... Брюнет пытается сказать что-то ещё, но закрывает глаза и отключается. Засада полная. Кажется, жизнь собралась окончательно выйти из-под контроля. Или это давно произошло, просто я не хотела смотреть правде в глаза. Набираю некоего Дана, который значится последним в списке вызовов. И сообщаю, что его другу стало плохо. Хотя, судя по резиновой пуле, найденной рядом, это было самое настоящее покушение. В трубке басом велят оставаться на месте и завершают разговор. Знаю, что я не имею права копаться в чужом телефоне, но, тем не менее, бегло просматриваю приложение и чищу после этого память. От увиденного еще больше становится не по себе. Это не засада. Это полный пиздец. Хочется стереть себе память. Бросаю телефон на асфальт, словно держала в руке ядовитую змею, и разглядываю красивое лицо брюнета. В ушах шумит, сердце колотится. Зачем я вообще согласилась выполнить тот заказ? Нужно бежать, садиться в такси, ждать своего самолёта и лететь на отдых, немедленно, если меня это, конечно, спасёт. Знакомый брюнета приезжает очень быстро. К этому времени с коробкой пирожных я снова прячусь за соседней машиной. Убедившись, что мужчине окажут помощь, потеряно плетусь к шлагбауму. Позабыв про Эль, про всё на свете. Таксист моргает фарами. Я забираюсь на заднее сиденье думая о том, что в этот раз на даче у Тумановых переждать не получится. Особенно если всё, что я увидела, несколько минут назад в чужом телефоне, правда.